Глава шестая. Пролетела тьма. Отныне было несомненно, что бог прогневался на Гамельн. Крысы продолжали заполонять город. У кого имелись в подвалах пожитки или что съестное, наблюдали, как припасы их тают на глазах, ибо крысы не щадили ничего, сгрызая даже ткань и древесину. У Лотхин в трактире забот было не счесть. Казалось, твари сии оказывают особое предпочтение ее заведению. Приходилось зорко охранять запасы, выгонять крыс из обширной трапезной, вычищать посуду, дабы ненароком не налить посетителю пива в грязную кружку. И поскольку обслужить всех должным образом она не успевала, ее подручному приходилось теперь трудиться вдвойне и на кухне, и на разносе. Всей послеобеденный час он носился, пытаясь поспеть ко всем, а гости теряли терпение. Когда Мирелла с ведрами и дубинкой шла мимо, парень окликнул ее. «Эй ты! А ну иди сюда!» Мирелла колебалась, но парень, скорее готов был ослушанием накликать на себя неудовольствие хозяйки, Чем лишится заработка, если упустит гостей, не поспев ко всем столам? «Входи же!» — настойчиво позвал он. Потупив взгляд, водоноска вошла в подсобную дверь, ведшую в кухню и кладовую. Лотхин была в трапезной и ничего не видала. «Присматривай за шкафами, покуда я приму заказы и самую толпу обслужу», — сказал он. «Чтобы ни одна крыса не подлезла!» Я недолго, скоро вернусь. Никто не узнает, что ты мне помогала. Мирелла боялась Лотхин, но подручный был здоровяк двадцати годов. И не послушая она, добром это не кончится. Она поставила ведра и вынула из-за спины свою палку. Уходя, парень пригрозил, нависнув над ней. «И без выкрутасов, ты у меня на примете». Из трапезной донеслись крики жаждущих выпивки гостей. Парень поспешил к ним. Мирелла услышала шуршание и вскинула палку. Крысы подбирались к крынке молока, шевеля жадными мордами. От крепкого удара об пол они разбежались. Мирелла так и стояла, с палкой наготове, навострив слух и следя за углами. Ничего ни шороха. В затишье чуялось ей дурное предвестие, будто крысы затевали какое-то коварство. Ее охватила смутная тревога, она одна стояла посреди кладовой, и лукавый страх сжимал ее нутро. Что-то шло неладно, но что она не знала и даже не могла укрепить дух песней, до того пересохла во рту и сдавила грудь. Наконец она увидела их. Дыхание ее участилось, три крысы пробежали мимо ее ног. Уже много недель кряду наблюдала Мирелла стаи грызунов, все они были с темной лоснящейся шерстью и длинным серым хвостом, что взбивает пыль позади. Но эти три были иными. Ненаружностью морды их были столь же шерстисты, что и у собратьев, но повадкой. Они не копались, не замирали, нюхая воздух, не петляли, они семенили по прямой, тихо, держась рядом и не меняя шага, будто трое солдат, послушных приказам незримого полководца. Крысы решительно направлялись к трапезной. Зной не стих ни ночуть, и половине Гамельна не терпелось удалить жажду кружкой свежего ячменного пива. Лотхин, как капельмейстер, распоряжалась заказами. Она здоровалась, подмигивала, поводила бедром, но, главное, не спускала взгляда с полов посуды и съестного. Ее подручный бегал от стола к столу, держа над головой увесистый поднос со снедью, Посетители, сливаясь в единый оркестр, гоготали, хлебали из кружек, и кали, да бурчали, черевом шлепали друг друга поляшком, рыгали с таким напором, что хоть дымоход продувай. Как добрые товарищи и лихие собутыльники, они чокались, чесались, обнимались, деля с соседом в шей и хмельную радость. Мирелла наблюдала питейную залу, Стоя за дверью кладовой, тревога ее росла, и уже слышала она, как бьется в сжатых кулаках кровь. По зале медленным шагом ступал человек в черных одеждах. На нем был долгий плащ, полы его касались сапог. Лицо скрывалось в тени капюшона, он шел меж столов, но никто не поднял на него взора». Все продолжали веселье, размахивая кружками, как ни в чем не бывало. Мирелла оцепенела от страха. За одним столом захмелевший выпивоха откинулся на спинку стула, глаза его затуманились, на устах была блаженная улыбка. Товарищи тем временем смеялись и пили на пропалую. Никто из них не обратил внимания на подошедшего черного человека. Он склонился над плечом в эпивохи. Лица его Мирелле видно не было. Но ей почудилось, будто темный незнакомец что-то прошептал пьяному на ухо, после чего беспрепятственно удалился. Хмельной посетитель на стуле улыбался прежней блаженной улыбкой. Когда незнакомец ушел, Мирелла смогла чуть перевести дух — Она вернулась в глубь кладовой и простояла там, привалившись к стене, никак не в силах унять глухой тревоги. Наконец посетители схлынули, и подручный трактирщица пришел отпустить ее. Вечером она вскарабкалась в кормушку на стене сарая. Уже много лет не ощущала она себя такой маленькой и напуганной. Ей казалось, будто возвратилась она в младенческие годы, когда в одиночку плакала на тюфике под раскаты грома. Она прижала панок к груди и на силу заснула, и грезы ее полнились ужасными видениями. С утра чугунное солнце, гнетом навалившееся на город, чуть разогнало ночные тревоги, но помимо воли страх и неодолимая тяга влекли Миреллу вернуться к трактиру. Он был еще заперт, В окно через масляную бумагу узрела она чистую и пустую трапезную залу. Подручный стлал на пол солому. Лотхин стояла за прилавком и с кем-то толковала. Мирелла сощурилась. Сгорбленная спина собеседника была ей знакома. Она знала всех горожан Гамельна, ибо участок ее менялся без счету, И за долгие годы она перетаскала воду всем. Наконец, проборонив всю память, она вспомнила, то был могильщик. Мирелле хотелось бежать со всех ног, но вопреки собственной воле она стояла недвижно, точно камень. Лотхин подозвала подручного Вместе они скрылись на лестнице, а воротились, таща завернутое в простыню окоченелое тело. Могильщик принял жуткую ношу. Лотхин с лицом весьма кислым распахнула дверь и сопроводила его на улицу. Могильщик опустил тело на тележку. Край простыни отогнулся, обнажив лицо мертвеца. Мирелла не хотела смотреть на покойника, но не смогла отворотить взгляд. Она признала вчерашнего выпивоху, коему шепнул на ухо человек в черном. Шея его и щеки были сплошь в пятнах. Увидав Миреллу, Лотхин вскричала. — А ну пошла вон, паршивка! Это ты на нас несчастье накликала? Где ты, там жди беды! Она призвала могильщиков свидетели, и так всегда, что не напасть, то эта девка рядом крутится, точно знаю, это твоих рук дело, напакостить решила или заклятие какое придумала, уж я-то тебя, гадину, вижу, ведомо мне, как ты на свет явилась, дьяволова отродье. Мирелла вжала голову в плечи и пустилась на утёк, не слушая дольше ее речей. Весь день Мирелла слышала, как горожане шепчутся между собой. Говорили о покойнике, а главное — о темных пятнах. Мирелла вспомнила незнакомца в черных одеждах. Уж не дьявол ли то был? И отчего никто, кроме нее, будто его не приметил? Но мысли эти вселяли такой ужас, что Мирелла старалась прогнать их прочь. Весь Гамельн чего-то ждал. В вечеру жители вновь столпились перед колончой, призывая бургомистра. Бургомистр взошел на помост. Явление его с головы до ног, облаченного в боевой доспех, произвело сильное впечатление. Жители согласились между собой, что вид у него воинственный. Они решили, что господин их готов одолеть любые невзгоды. И не подозревали, что под железной броней исходит он обильным потом. Любезные сограждане, начал он, стенания ваши достигли моих ушей. Многие среди вас пребывают в беспокойстве. Урпс пестилентия афликта эст. Поскольку никто в толпе не шелохнулся, бургомистр перевел то есть в городе чума. Ропот ужаса прокатился по толпе от всего страшного слова. Весь день жители шептали его друг другу. Теперь же бургомистр возвестил во всеуслышание. Выходит, истина так. Черная чума, переносимая заразными крысами, за считанные недели выкашивала целые города. Бургомистр поднял ладонь, призывая горожан к тишине. «Но могу вас успокоить. Город у меня под надзором, зараза задушена на корню, мы схватили сеятелей чумы прежде, чем успели они довершить свои козни». Он подал знак. Двое стражников вышли вперед, они вели горстку мужчин и женщин в кандалах с одичалыми лицами. Первым на помост бургомистр велел ввести старого еврея, у Коева не осталось родни, и Коева заметили, по бургомистровым словам, когда он отравлял соседскую воду. Старик стал возражать. — Это все сущая клевета, сжальтесь, милостивый бургомистр! — взмолился он, простирая руки. Стражи осадили его, огрев по макушке копьем. Толпа, изрядно разъярившись, осыпала его бранью. Следом, по указу бургомистра ввели пятерых цыган, двух женщин и троих мужчин, темных кожей и волосами, в весьма жалких обносках. Они озирались с видимой тревогой. Один из них принялся торопливо и долго говорить что-то на своем напевном наречии но никто не понимал, что он там лопочет. Бургомистр пояснил, что чужаки миновали городскую заставу в сей же день после полудня, а значит, явились в Гамельн аккурат, когда умер первый чумной. Верно, тут непростое совпадение. Горожане согласились со своим городоначальником. «Всем ведомо, цыгане — один сброд до да колдуны». Без сомнения, они наслали злые чары на наш прекрасный город, подытожил бургомистр. Смерть чужеродцам! Вздерни их да повыше! Кричала толпа. Бургомистр вызвал палача. Тот соорудил виселицу. Жители ликовали. Веселость их подкреплялась и облегчением, что удалось избегнуть мора. Вдобавок солнце склонилось к заходу, А казнь при факелах, как известно, прелестное зрелище. Палач по одному завел виновных на помост. Священник благословил их перед последним вздохом. Он с безмерным участием шел с ними до самой петли, рыдая от глубочайшей жалости к этим грешникам, коим уготован ад». Но нужно было скорей управляться с делом, ибо разгоряченная толпа могла забить каменьями первого осужденного прежде, чем его повесят. Гнев горожан вспыхнул с новой силой, когда на шею ему наконец накинули петлю. Мирелла стояла вдалеке у сарая, узнала в толпе потрясавшую кулаком Лотхин. Лицо ее кривилось от злости. Порыв всеобщего гнева и рев толпы увлек и водоносов, они голосили до хрипа. Самые заботливые отцы и матери приводили детишек. Такие привыкли баловать своих чад, пичкали сластями и не упускали ни единой забавы. Не могли же они лишить отпрысков своих столь чудного зрелища. Вдобавок, первая казнь для юного зрителя — прекрасный нравственный урок». Родители указывают малышу на виселицу и напоминают, что и он кончит так же, ежели будет бузить во время проповеди или упустит коз, пока пасет их на лугу. Карапузы, напуганные ревом толпы, хныкали, ноги прятались, спасаясь от коленей взрослых, то и дело пинавших их в толкотне. Один папаша посадил сынишку на плечи, дабы тому было лучше видно. Малыш разрыдался, и все вокруг засмеялись, умиляясь невинности чада. Мальчик заерзал, надеясь слезть со своей вышины, но заботливые руки толпы удержали его на месте, принуждая смотреть. Мирелла была рада, что пан остался лежать, у него опять поднялся жар. Сама она опасливо держалась вдали от гневной толпы. Как часто грезилось ей в кошмарах, что жители Гамельна ведут ее на костер. Как только первого приговоренного вздернули и тело его забилось в агонии, Мирелла вернулась в сарай и затворила дверь, дабы не слышать сухого хруста, с каким ломается шея у затылка под радостные вопли толпы. Наконец Гоман умолк, Успокоенный Гамельн засыпал мирным сном. Однако с утра из-за запертых ставен послышались крики. Подручные трактирщицы и четверо постояльцев были найдены бездыханными в их постели. На всех телах черные пятна.